Глава 28. Стыд и искусство. Монтень говорит о своей сексуальности с такой свободой, которая может смутить и сегодня. Эта тема возникает в главе о стихах Вергилия на фоне «Сожалений автора опытов об утрате им юношеской удали». Первым делом он считает необходимым оправдаться, откуда следует, что, пускаясь в откровение, он сознательно нарушает табу.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 тягчайшее преступление. Даже поносить его мы решаемся не иначе, как с помощью всевозможных описательных оборотов и живописуя. Том 3, глава 5, страница 60. монтень задается вопросом о том, что запрещает нам говорить о сексе. Хотя мы, без тени сомнения, обсуждаем другие стороны человеческой деятельности, куда менее естественные и действительно мерзкие в том числе преступления вроде насилия, убийства или измены. Перед нами глубокое размышление о важнейшем чувстве человека – стыде. Почему мы не говорим о том, чем занимаемся постоянно? Как объяснить стыдливость в отношении всего, что связано с сексом? Версия Монтеня такова. Чем меньше мы о чем-то говорим, тем больше мы об этом думаем. Иначе говоря, мы мало говорим о сексе, чтобы побольше думать о нем. Мы держим при себе слова, которые прекрасно знаем, и, оставаясь в секрете, они приобретают для нас особую ценность. Тайна, окружающая секс, способствует его престижу. Монтень здесь имеет в виду главным образом женщин, пол, который больше всего этим занимается. И меньше всего об этом говорит. Так сказывается характерное для возрождения женоненавистническое предубеждение, множество примеров которого можно найти у Рабле, описывающего женский половой орган, на манер Платона и древних медиков, как непокорное и ненасытное животное. В то же время Монтень признает одно ценное преимущество, которое дает запрет на обсуждение секса. Не имея возможности говорить о нем открыто, мы находим способы представлять его иносказательно, с помощью всевозможных описательных оборотов и живописуя, То есть в стихах и картинах. Монтень объясняет искусство через стыд или целомудрие, усматривая в нем поиск завуалированного, аллегорического окольного выражения секса. Что же касается жена ненавистничества, то в конце той же главы Монтень благополучно от него отказывается и твердо становится на сторону равенства мужчин и женщин. Мужчины и женщины вылеплены из одного теста. Если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика. Платон в своем государстве призывает безо всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками, всеми телесными упражнениями, ко всем видам деятельности на военном и мирном поприщах, к отправлению всех должностей и обязанностей. А философ Антисфен не делает различия между добродетелями женщин и нашими. Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице, «Потешается кочерга над сковородой, что та закоптилась». Том 3, глава 5, страницы 109 и 110. Монтень отлично понимает, что, представляя женскую сексуальность в карикатурном виде, всего лишь следует расхожему штампу. «Кочерга и сковородка...» Очевидные половые символы предстают у него в одинаково смешном и постыдном положении.